Глава восьмая. Первый кочегар. Так прошел 1882 год, ознаменованный многими удачами и неудачами для малыша. Исчезновением семьи Маккарти, о которой он ничего не знал, тремя месяцами, проведенными в Треллингер-Кестле, встречей с Бобом, жизнью в корке, процветанием торговли газетами и журналами. В первые месяцы нового года торговля, если не пошла тише, то все же достигла своего максимума. Видя это, малыш стал мечтать о более доходном занятии, не в корке, конечно, а в более значительном городе. И мысли его стремились по-прежнему в Дублин. Прошли январь, февраль и март. Мальчики жили, экономя каждой пени. К счастью, их маленькое состояние увеличивалось благодаря неожиданному доходу, полученному от продажи политической брошюрки, относящейся к избранию Парнеля, на торговлю которой на улицах Корка и Кингстона малыш получил исключительную привилегию. Кто желал приобрести эту брошюру, должен был обращаться непременно к нему. Бирк носил целую массу этих брошюр на спине. Это был настоящий успех. В конце апреля в кассе оказалось 30 фунтов, 18 шиллингов и 6 пенсов. Никогда еще мальчики не были так богаты. Тогда начинались длинные увлекательные разговоры относительно покупки небольшой лавки около железнодорожной станции. Как это было бы хорошо, мальчики нашли бы себе и кредит, и, конечно, у них не было бы недостатка в покупателях. Но малыш, которого не оставляла мысль переселиться в Дублин, куда его влекло, может быть, предчувствие, долгое время не мог ни на что решиться, пока, наконец, неожиданный случай не распорядился его судьбой. Это было в воскресенье, 8 апреля. Малыш и Боб решили провести этот день в Кингстоне. Главное удовольствие прогулки должно было состоять в посещении матросского трактира, в котором они собирались пообедать. «И мы будем есть рыбу?» — спросил Боб. «Да, и даже омаров. А если их не будет, то хоть крабов». Мальчики надели лучшую одежду, хорошо вычищенные сапоги и отправились ранним утром в сопровождении Бирка, тоже старательно приглаженного. Был прекрасный солнечный день и дул легкий теплый ветерок. Ехать по ли на пароме было истинным наслаждением. На берегу играли музыканты, что привело Боба в восторг. День начинался замечательно, и можно было только желать, чтобы он также окончился». Выйдя на набережную Кингстона, малыш решил зайти в трактир, показавшийся ему более симпатичным. У дверей в катке полдюжина омаров двигали клешнями в ожидании ужина, на котором они будут фигурировать в качестве лакомого блюда. Малыш и Боб собирались уже переступить порог этого замечательного трактира, когда их внимание привлёк большой корабль. Это был вулкан, судно вместимостью до 900 тонн, прибывшая из Америки и собиравшаяся отплыть на другой день в Дублин. Так, по крайней мере, сообщил старый матрос. Они стояли в восхищении перед кораблем, когда рослый малый с черными от угля лицом и руками подошел к малышу, всмотрелся в него, потом открыл вдруг рот, закрыл глаза и вскричал «Ты! Это ты!» Малыш был поражен, и Боб не менее его. «Кто бы мог быть этот человек, говоривший ему «ты», к тому же еще негр?» Здесь было, конечно, недоразумение. Но предполагаемый негр продолжал тем же тоном. «Это я! Неужели ты не узнаешь меня?» — вспомнил Рагет Скул. «Гриппа!» — «Грипп!» — скричал малыш и бросился ему на шею. После взаимных объятий малыш оказался черным, как угольщик. «Какое счастье опять встретиться!» Бывший надзиратель Рогет-Скул был теперь крепким, здоровым, двадцатилетним малым, ничем не напоминающим прежнего измученного гриппа, только лицо его сохранило прежнюю доброту. грип грип Это ты!» — не мог надевиться малыш. «И ты матрос?» «Нет, я кочегар на вулкане!» Название кочегара произвело на Боба сильное впечатление. Малыш представил ребенка своему старому другу. — Он заменяет мне брата, — сказал он. — Я нашел его на большой дороге. Он тебя знает, потому что я ему часто рассказывал про тебя. — Ах, грип сколько интересного ты можешь рассказать мне! Ведь прошло уже шесть лет с тех пор, как мы расстались. Пойдем с нами завтракать вот в этот кабачок, куда мы собирались войти. — Нет, — ответил грип лучше вы идите завтракать со мною. Но сначала на корабль. — На корабль? — Малыш Боб! Не верили своим ушам. Точно им предлагали пойти в рай. «А как же наша собака?» «Ах, это ваша собака, которая все время вертится около меня!» «Да, грип это наш друг!» грип приласкал Бирка. «А что скажет капитан?» — спросил Боб, чувствовавший сильную робость. Капитана нет на корабле, а его помощник примет вас отлично. К тому же мне необходимо переодеться и вымыться, так как я только что освободился от работы. Да и тебе не мешает помыться, малыш. Тебя ведь все так же зовут? Да, Гриб, и мне бы хотелось тебя еще раз поцеловать. — И мне тоже, — сказал Боб, и все трое крепко обнялись. Минуту спустя четыре друга, в том числе и Бирк, сидели в гичке управляемой гриппом и вскоре подошли к вулкану. кочегар взошел вместе со своими друзьями и бирком на судно. Вымавшись грип начал переодеваться, рассказывая в то же время свою историю. После пожара в рогет он тяжело раненый был помещен в больницу. пролежав недолго вышел совершенно здоровый, но без всяких средств к жизни. город собирался вновь построить школу для оборвышей, но грип помня ужасную жизнь в рогет ску не имел ни малейшего желания начать ее снова жить в обществе оботкинса и старый крис не представляло ничего заманчивого к тому же и малыша там больше не было грип слышал что его увезла какая то важная дама но куда никто не знал и все его розыски по выходе из больницы остались без результата грип покинул галуэй Переходя из деревни в деревню, он находил иногда работу на фермах и перебивался таким образом, чувствуя себя все же менее несчастным, чем был в Рогетску. Год спустя грип приехал в Дублин. Стать моряком было всегда его мечтой. Так как он был слишком стар, чтобы быть юнгой, его взяли на вулкан в помощники Кочегара. Судно плавало из Дублина в Нью-Йорк и в другие порты восточного побережья Америки. Из двух протекших лет — Грип провел большую часть времени на океане и вскоре занял место первого кочегара. Нечего и говорить, что честный малый, отличаясь хорошим поведением и скромными вкусами, откладывал часть получаемого им жалования. Он сэкономил таким образом около 60 фунтов, которые никуда не помещал, так как ему не приходило и в голову получать с них проценты. Такова была история Гриппа, которую он весело сообщил малышу, рассказавшему ему, в свою очередь, про себя. Грипп не мог надевиться, слушая рассказ про драматические успехи мисс Анны Уэстон, про честную трудовую жизнь кируанских фермеров, про их несчастье, наконец, про пышную обстановку Треллингер-Кестла и всего, что затем последовало. Боб должен был тоже рассказать про себя, но история его была очень краткая — Жизнь началась, собственно, с того дня, когда малыш подобрал его на дороге, или, вернее, вытащил из реки. — А теперь нам пора идти завтракать, — сказал грип Но не прежде, чем мы осмотрим корабль, — заметил малыш. — И влезем на мачты, — прибавил Боб. грип повел их сначала в трюм. Какое наслаждение испытал наш маленький торговец при виде разнообразного груза! Он с жадностью вдыхал запах торговли. И подумать только, что весь этот товар был куплен в далеких странах, чтобы быть потом перепроданным на рынках Соединенного Королевства. Ах, если бы малышу удалось когда-нибудь! Но Гриб прервал мечты мальчика, предложив ему осмотреть каюты капитана и офицеров, в то время как Боб не мог натешиться, лазая с мачты на мачту. Никогда он не чувствовал себя счастливее, В нем были все задатки быть хорошим юнгой. В одиннадцать часов грип Малыш и Боб сидели за столом в уютном кабачке. Бирк был тут же, глядя на стол, и можно себе представить, каким хорошим аппетитом обладали все четверо. Но каким же и завтраком угостил их грип Здесь были яйца, ветчина, покрытое желе золотистого цвета сыр, причем все это запивалось вкусным элем. Под конец подали омары — непростые крабы, которые едят бедняки, а настоящие омары, про которые Боб выразился, что вкуснее нельзя ничего придумать на свете. Но еда не мешала разговору. Говорили с полным ртом, что не принято у людей воспитанных, но было вполне извинительно для наших юных друзей — которые не могли тратить времени даром. И чего только не вспомнили грип и Малыш из эпохи своего пребывания в Рогет-Скул и историю с чайкой, и подарок в виде тёплой фуфайки и отвратительные шутки Каркера. «Что-то с ним стало с этим негодяем?» — спросил грип «Я бы тебе советовал, Малыш, торгуя газетами, просматривать их иногда». Ты, наверное, когда-нибудь прочтешь, что негодяй Каркер окончил свои дни на виселице Затем вспомнили про пожар. Ведь малыш был обязан жизнью гриппу. Он до сих пор не мог поблагодарить его, но сделал это теперь, крепко пожав ему руку. «Я никогда не переставала тебе думать», — признался малыш. «А я не мог думать о вас, потому что я вас не знал», — сказал Боб. «Но теперь...» Я буду всегда разговаривать о вас с Бирком. Бирк ответил радостным лаем. Несмотря на восхищение, выказываемое Бобом относительно омаров, Бирку они не понравились. Малыш стал расспрашивать Гриппа о путешествиях в Америку. Тот, рассказывая ему про большие города Соединенных Штатов, заметил, что такие же имеются и в Англии. Например, Лондон, Ливерпуль, Глазго. Я знаю, Грипп, я читал в газетах, но ведь это так далеко но есть и другие города например дублин вскричал грип он всего то в трехстах милях отсюда и поезд идет туда один день дублин это была мечта малыша прекрасный город продолжал грип в нем ведется большая торговля прибывают сюда забирают груз малышу в мечтах уносился все далее и далее ты должен был бы поселиться в дублине сказал грип Я уверен, что ты сумел бы там отлично устроиться. А если бы тебе понадобились деньги, то ведь у меня они есть, и я не знаю, куда девать их. Почему же ты не положишь их в банк? Они давали бы тебе проценты, — заметил малыш. — Потому что я не доверяю банкам. Лучше потерять проценты, чем лишиться всего, что есть. Но если я не доверяю другим, то вполне верю тебе, мой мальчик. И если бы ты приехал в Дублин, который служит местом постоянной стоянки вулкана... Мы могли бы часто видеться. И если бы тебе понадобились деньги, чтобы начать торговлю, я бы тебе с удовольствием дал все, что имею. Приезжай же в Дублин, и я уверен, что ты составишь себе состояние». «Я и сам на это надеюсь», — сказал просто малыш сиявшими от радости глазами. «Да», — продолжал грип — «мне кажется, что ты будешь очень, очень богат, но этого нельзя достигнуть в корке. Подумай же о том, что я тебе говорил, и тогда реши». «Да, да, грип я обдумаю всё хорошенько», — ответил малыш и прибавил. «Теперь, так как мы все сыты, пойдёмте гулять». Так окончился этот день. Насколько переговорено ещё было друзьями в то время, как они проходили по набережной и улицам Кингстона. Затем, прощаясь, грип сказал, «Мы должны ещё увидеться. Не для того же мы встретились, чтобы опять не видеть друг друга». Да да грип, как только вулкан придет снова в корк, а еще лучше в дублине, где он стоит по нескольку недель. До свидания грип до свидания мой мальчик они крепко поцеловались, не скрывая охватившего их волнения. Усадив их на паром, грип стоял на берегу, пока они не скрылись из глаз.